Но как из Дяскуров. Поллукс был бессмертин, а Кастор смертин, так и слава бессмертная сестра смертной чести. Правда, это относится лишь к высшему виду славы, к славе настоящей, истинной. Кроме неё бывает ещё эфемерная, кратковременная слава. Далее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 приходящее и свойственно универсальному исконному элементу мира воля великое прекрасное творение как имеющее всеобщее значение есть нечто постоянное создаётся невинным чистым разумом поднимающимся к краса над низким миром воли славы деяний имеет ту выгоду, что обычно она сразу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 Как только минует первая вспышка, постепенно слабеет, сфера её всё суживается, и под конец от неё остаётся в истории лишь какой-то дымок.